Последние годы жизни Павла ученые удивляются тому факту, что книга «Деяния апостолов заканчивается кратко и даже поспешно. И жил Павел целых два года на своем издивении и принимал всех, приходивших к Нему, проповедуя Царствие Божие, и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Эти последние слова сами по себе в сжатой форме, представляют характер служения и благовестия Павла. Но принял ли он мученическую смерть в это время? Или же он был освобожден и осуществил свои замыслы о путешествии в Испанию? Как об этом написано в послании к римлянам в 15 главе в 24 стихе. Слова «два года» – это фактически юридическое выражение, используемое для обозначения периода времени за которой обвинение теряет силу, если дело задерживается из-за отсутствия истца. Вполне возможно, что обвинение, выдвинутое против Павла, через два года утратили силу. Первое послание Климента, написанное около 95 -го года по Рождеству Христову, гласит, что Павел, будучи проповедником на Востоке и Западе, приобрел благородную славу, так как научил весь мир правде и доходил до границ Запада. Однако обычно учат, что он мог продолжать свои деяния в Малой Азии или, например, на Крите. Подобным же образом он мог провести зиму на западном побережье Греции, в Никополисе. Если Павел действительно был освобожден из-под ареста в Риме, то было бы проще понять ситуацию, сложившуюся с его пасторскими посланиями к Тимофею и Титу, равно как и написанное в них. Где-то в начале 64 -го года он, очевидно, прибыл назад в Рим. Тем летом время вспыхнул огромный пожар, вину за который император Нерон возложил на христиан. И вскоре после этого мог начаться последний период заключения Павла. Теперь причиной для этого было уже не нарушение порядка в Иерусалимском храме, но действие, направленное против культа империи. Именно тогда он, возможно, написал свое последнее письмо, второе послание к Тимофею. Его считают «лебединой песней», выражением последней воли и завещанием Павла. В этих последних посланиях Павла можно выделить три основных момента. Во-первых, он дает подробные наставления по установлению служений. Об этом говорится в послании к Титу 1 глава с 7 по 9 стих, в 1 послании к Тимофею 3 глава с 1 по 13 стих и во втором послании к Тимофею 4 глава с 1 по 5 стих. Во-вторых, он возвращается к прежнему эсхатологическому учению, нашедшему отражение в послании к Фессалоникийцам, то есть к учению о последних временах. Об этом говорится в первом послании к Тимофею в четвертой главе в первом стихе и во втором послании к Тимофею в третьей главе с первого по седьмой стих. Третий мотив, звучащий в этих пасторских посланиях, это увещевание к добрым делам. Он занимает настолько важное место в Павловом истолковании закона, что мы посвятим данной теме всю следующую главу.